Молодит и холит. Гребенки Мейерхольд мочала а-ля Гигиенические подтяжки имени Семашки. После этого гуди во все моторы. «Наизобретай изобретай идей мешок. Все равно про Мейерхольда будут спрашивать, который? Это тот, который гребешок. Я великим, не суюсь в почетнейшие лики. Я солдат в шеренге миллиардный, но и я взываю к вам от всех великих. Милые, не обращайтесь с ними фамильярно. 1926 год.